Поезд из Ельца безбожно опаздывал. Пунин нетерпеливо прохаживался по перрону, сердился, ругался. Где это видно? Третий час и жду. Сколько еще нам киснуть тут? Безобразие! В это время где-то вдали грохнуло. То ли гром, то ли по крыше киянкой ударили. Потом ухнуло еще и еще. Стало ясно, стреляют из пушки. У Бунина вытянулось лицо. Это что такое? В Москве война? Но дожили. Стрельба то затихала, то возобновлялась. Бунин нервничал все больше. Наконец пояс прибыл. Бунин отыскал оберкондуктора, получил свой портфель и щедро отблагодарил его красненькой Вышли на привокзальную площадь. Теперь стрельба гремела беспрерывно. Порой глухо ухали пушки. День был теплый, пасмурный, в воздухе висел густой туман. — Где стреляют? — спросил Бунин, праздно стоявшего на сельщине. Тот неопределенно пожал плечами. — Кто я знает? Я-то местный, на земляном валу жительство имею. У нас пока тихо. А вот на Тверской, сказывают, пуляют. И на Красной площади тоже. Он прислушался к артиллерийской канонаде и радостно идиотски улыбнулся. Будто я пророк в колеснице катается. О, как матушка Москва зашумела-загуляла. Гром гремит, молния озаряется. Чисто праздник престольный. С извозчиком не торговались. Поезжай через земляной вал, — приказал бум. Извозчик погнал сытую бакастую кобылу. Выехав на земляной вал, спора взял влево к покровке. Город за несколько часов преобразился. На всех углах, на тротуарах и отчасти на мостовых чернели толпы. Хотя трамваи не ходили, извозчиков и автомобилей стало меньше, чем обычно. Раза два-три попадались санитарные кареты, направляющиеся в центр. Навстречу им несколько раз встречались в колясках и пешие дамы и господа, обремененные тяжелой поклажей, державшие на руках плачущих детей. Почему они бегут? вновь обеспокоилась вера николаевна буржуев громят повернув массивную шею пробасил извозчик. из квартир выгоняют добро отбирают когда поворачивали к чистым прудам сельинки, с пугающей близостью грохнули пушечные выстрелы треск ружей и гробный стрек от пулеметов где то поблизости выбивая из окон стекла ахнул взрыв У Бунина заложила уши, потемнела в глазах. Лошадь присела на задние ноги и вдруг понеслась, словно шалая. Упираясь в передок, извозчик натянул вожжи. — Окаянная, куды тебя несет? Вера Николаевна вцепилась в руку мужа. Возле углового дома упала старуха, уронив кошелку, разметав в стороны руки. Но поднялась, заковыляла к ближайшему подъезду. Миновали Мясницкие ворота. Спора, спустившись со Сретенской горки, извозчик притормозил. На Трубной площади, в народе прозванной Трубой, стояла густая толпа. Это был народ разных званий и возрастов, но преобладали плохо одетые люди рабочего вида, толкавшиеся без дела. Труба годами служила птичьим базаром. Пунин повернул лицо к жене. Люди на трубе копошатся, как раки в решете. Это Чехов сказал. До «Да чего же точно? Вера Николаевна удивилась. Надо же. Бунина чуть бомба не прихлопнула, а в нем художник не умолкает. Оба вдруг улыбнулись. Это, Вера, до конца жизни. Чем труднее положение, тем больше обостряется восприятие. За собой словно со стороны наблюдает. Кстати, это качество сильно было развито у Толстого. Думаю, это одна из причин, почему он не ведал страх. Как и ты. Даже сравнивать грех. Он один такой, сияющая горная вершина. Но мы с тобой хороши. В такие минуты затеяли литературные и нашли время. Извозчик остановился. Дорогу преградила толпа, слушавшая почтенного господина с густой окладистой бородой, похожего на купца. поворачиваясь влево и вправо он убежденно говорил социалисты действуют на германские деньги ихний гайзер стопудов золота дал вот российский престол и низвергнули теперь я перестреляет сто тысяч православных а из церквей все иконы вынесут поругание начнется ровно на семьдесят семь лет Старуха в древнем рыжем салопе, внимательно слушавшая купца, заголосила, «Матушка, царица небесная, спаси и сохрани от извергов!» Проходивший мимо белокурый человек лет тридцати, в студенческой фуражке, в хорошей суконной шинели, с громадным дымчатым шарфом вокруг шеи, поправил пенснэм и презрительно, посмотрев на купца-оратора, сквозь зубы процедил. «А в пятом году!» Тоже кайзер помогал. Привыкли виновных на стороне искать. Ты студент, не лайся, вступила в разговор толстая баба, перехваченная крест-накрест цветной шалью, державшая в руках хозяйственную корзину. От вас, на все беспокойство. Митинги паразиты устраивали. Порой чаще их надо, этих студентов, заметил извозчик, умело направляясь сквозь толпу в ложь. К Бунину подскочил мальчишка в кособоком картузе. «Дяденька, купи патроны!» Он шел за коляской, протягивая разнокалиберные ружейные снарядные гильзы. «За семик все отдам!» Извозчик поднял кнут. «А тебе, Шельмец, сейчас такой семик дам, что до морковкина на загове не будешь помнить. Не беспокой, барина!» Мальчишка отстал.